10. Склонности. Прежде чем мы пойдем дальше в описании пути после смерти и переживаний, в следующих Бордо, я думаю, важно взять паузу и сказать несколько слов, идущих от сердца о том, как работать с нашим умом, нашими эмоциями и нашими склонностями. Почему так? Потому что то, как мы работаем с нашим умом, эмоциями и склонностями, проходя через взлеты и падения Бордо этой жизни, Это то, что мы возьмём с собой, продолжая наше путешествие вперед. Говорят, с собой ничего не возьмешь, но когда речь идет о состоянии нашего ума и наших эмоциональных моделях поведения, мы действительно берем их с собой. И точно так же, как наши мысли и эмоции составляют переживания мира прямо сейчас, таким же образом и даже более интенсивно они создадут условия, в которых мы обнаружим себя после смерти. Если вы хотите переживать рай, Работайте с вашими мыслями и эмоциями. Так все обстоит. Поэтому в нескольких последующих главах я дам некоторые практические наставления о том, как умело и сочувственно создать связь с нашими привычными моделями поведения и эмоциями. Когда Трунгпурин Почет спросили, что идет через Бордо, он ответил с широкой улыбкой. «Все ваши плохие привычки». Я поняла это так, что те привычки, с которыми я не подружилась в этой жизни и не отпустила, перейдут дальше через промежуточные состояния и передадутся бедняжке-младенцу в будущем. В 70-х, когда мои сыны и дочь были подростками, я взяла их вместе с одним их другом на встречу с его святейшеством 16-м Кармапой, одним из наиболее значимых для меня учителей. Мои дети не буддисты, но они всегда дружелюбно относились к Дхарме и хотели уважить их мать-энтузиастку. Его святейшество не говорил по-английски, так что мы общались через переводчика. Я спросила кармапу, может ли он поговорить с детьми? И он начал давать им короткое поучение о буддизме. Когда через некоторое время он остановился, я с уважением сказала ему, что эти дети не буддисты, и попросила, чтобы он сказал что-нибудь понятное, несмотря на отсутствие у них подготовки. Его святейшество Кармапу был великим, впечатляющим человеком, и мы сидели довольно близко к нему. Он внимательно посмотрел на трех подростков и сказал: Вы умрете. И затем добавил и вы не сможете взять с собой ничего, кроме состояния ума». То, что Трунгпарин Поче сказал о плохих привычках, было относительным поучением о том, что проходит через Бордо. Комментарии Кена Маклеода, что на самом деле ничто не проходит через Бордо, даны с абсолютной точки зрения. Слова «корма» по подросткам были в каком-то смысле с обеих точек зрения. Что на самом деле он имел в виду, говоря о вашем состоянии ума? Эти слова звучат так, будто они описывают что-то неподвижное, но, как я уже сказала, состояние нашего ума постоянно меняется. Мы непрерывно переходим от одного состояния ума к другому. Есть только этот поток ума, поток сознания. В то же время наш поток сознания следует определенным курсам, вовсе не случайным. Этот курс определен нашими привычками, нашими тенденциями, нашими склонностями. Что это значит? Согласно учениям Будды о карме, учениям о причине и следствии, что бы мы ни делали, говорили и даже думали, это оставляет отпечаток в нашем уме. Если мы сделали что-то один раз, скорее всего, мы повторим еще. Когда мы определенным образом реагируем на ситуацию, вероятно, в следующий раз, когда такая ситуация повторится, мы отреагируем так же. Так развиваются склонности. В результате мы обычно ведем себя и реагируем предсказуемо. В одних обстоятельствах мы очень щедры, в других мы защищаемся. В одних мы терпимы, в других раздражительны. В одних уверены, в других нет. И каждый раз, когда мы реагируем привычным путем, мы укрепляем наши склонности. И это сходно с исследованиями неврологии, которые показывают, что связи в мозгу укрепляются нашими привычными действиями и мыслительными шаблонами. Скажем, у вас есть склонность чувствовать себя непригодным, в особенности на работе. Вы в офисе беседуете с двумя вашими сотрудниками, и ваш руководитель вмешивается и говорит, «Вы все поработали паршиво». Руководитель на самом деле критикует всех троих, но только у вас есть склонность принимать это личностно. Так что вы чувствуете себя абсолютно несчастным, как будто только на вас лежит вся вина. За вашей склонностью уже стоит долгая история, и комментарий руководителя как будто прибавил улик против вас. И вы начинаете знакомую воображаемую историю. Я никогда не делаю как надо. Я темный, Я безнадежен. Я всегда всё порчу. Вы ощущаете себя неудачником. А в основе всех этих концепций ужасно неприятная эмоция. И вы сделали бы что угодно, чтобы избавиться от нее. В этом сценарии может показаться, что причина ваших страданий — слова руководителя. Однако слова только триггер. Настоящая причина — ваши существовавшие ранее склонности. Здесь важно отметить, что суть этих слов была не в том, чтобы обвинить жертву. Все три сотрудника согласятся, что слова руководителя были злонамеренными и бестактными, но в то же время важно видеть полную картину происходящего. Ваши склонности чувствовать себя непригодным уже стали повторяющейся темой в вашей жизни. Услышать «вы все поработали паршиво» стало триггером, создавшим нужные условия, чтобы они полностью проявились. Похоже на луковицу крокуса, которая спала под землей большую часть года. И весной, когда нужные причины и условия появляются, вдруг превращается в великолепный цветок. В этом примере другие два человека, принимая критику, получают совсем другие впечатления, обусловленные их собственными склонностями. У одного из них склонность выходить из себя и действовать, так что он с нарастающей яростью выступает против руководителя, печатает плакаты и собирает целую толпу подписать петицию. Оборонительные склонности третьего человека не запускаются, но она все же действует на основе своих склонностей. Ее предпочтительный ответ на любую некомфортную ситуацию становится миротворцем. Так что она осознаёт, что речь руководителя была некомпетентной и призывает всю группу принять участие в тренинге по эффективной и ненасильственной коммуникации. Когда я вспоминаю, что Карма сказал моим детям, я теперь думаю, что он имел в виду что-то созвучное этим строком. Когда ты умираешь, все, что ты возьмешь с собой, — это твои склонности. И с этим приходит такой мощный и невысказанный совет. Так что тебе лучше бы позаботиться о своих склонностях сейчас, пока у тебя все еще есть время. У нас уже есть богатый опыт с проблемами, которые наши склонности причиняют нам во время жизни. Наши бесполезные шаблоны мышления и саморазрушительные эмоциональные привычки много раз подводили нас. Наши склонности не только тревожат нас изнутри, но и вызывают сложные внешние ситуации. У одних людей всегда проблемы с их боссом. Неважно, сколько раз они меняют работу, они последовательно обнаруживают себя в одних и тех же некомфортных ситуациях. У других проблемы с близостью в отношениях. Неважно, с кем они встречаются, вопрос с близостью сохраняется. Меняются актеры и съемочная площадка, но основа драмы остается все той же. И все из-за склонностей авторов сценария. Другое свойство склонностей в том, что они не прекращаются сами по себе. Мы должны распознать их, когда они возникают, и не быть такими предсказуемыми. Снова и снова мы должны находить свой путь, чтобы действовать по-другому. Если же нет, они будут преследовать нас до конца жизни. Мы можем пойти и дальше и сказать, что они будут преследовать нас и за пределами этой жизни, сквозь бордо и в нашу следующую жизнь, создавая сцену за сценой. Они будут создавать внешние и внутренние обстоятельства каждого следующего мгновения, следующего дня, следующей жизни и всех жизней, которые ждут нас впереди. Другая сторона медали в том, что поскольку отношения между нашим умом и нашим миром тесно связаны, мы будем часто замечать, как изменения наших умственных и эмоциональных привычек мощно влияют на наш внешний опыт. Это кажется чудом, но все довольно просто и честно, если подумать. Если вы работаете со своей склонностью к зависти, окажется, что все меньше и меньше людей, которым можно позавидовать. Если работать с гневом, люди уже не будут вас так злить. Так как же мы можем позаботиться о склонностях? Мы знакомимся с ними, с добротой и разумом. Мы осознаем, насколько они мощные, но не делаем из них врагов. Один из моих учителей, Цокни Ринпоча, называет их «наши прекрасные монстры» и советует нам относиться к ним с нежностью, не выражая их действия и не подавляя их, но делая их друзьями, просто такими, какие они есть. Затем, когда кто-то или что-то запускает наши болезненные эмоции, мы можем разделить триггер и склонность. Мы можем спросить самих себя так открыто и объективно, как можем, что является основной причиной моего страдания. Такой тип близости и дружбы с нашими склонностями Создает правильные причины и условия, чтобы они расслабились и успокоились. Например, вы много ссорились со своим партнером и теперь видите его улыбающимся и смеющимся с кем-то другим. И немедленно боль ревности возникает в вашем сердце. Но вместо привычной реакции на эту ревность, скажем, напиваясь или разговаривая пассивно-агрессивно, вы можете себя спросить, «В чем причина моей боли?» Это смех и улыбки — или моя существующая и раньше склонность ревновать. Затем вы можете проверить ваше тело и повстречаться с этой склонностью. Как она ощущается? Она тесная или свободная? Сужающаяся или расширяющаяся? Есть ли у нее температура, цвет, особые качества? Если вы исследуете такое неприятное чувство, как ревность, с внимательностью и добротой, вы многое о ней узнаете. Вы увидите свою с ней историю. Вы начнете замечать шаблоны поведения. Вы увидите, что это чувство часто возникает в вашей жизни и что вы, как правило, творите глупости, когда это случается. Это может стать началом вашей заботы о склонности. Это может стать началом того, что вы увидите, что ваши склонности — всего лишь текучие ощущения и не имеют ничего общего с хорошим или плохим. Когда вы узнаете что-то во время такого процесса, вы сможете, конечно, отправиться в менее полезную сторону. Вы можете просто остаться с вашим обычным способом действовать, с незатронутым вашим самонаблюдением, как если бы вы просто узнали какой-то неважный факт о предмете, который особо ничего не значит для вас. Даже хуже, вы можете использовать знания о себе для самобичевания. У меня это ужасная склонность, которая делает меня ужасным человеком. Даже несмотря на то, что мне стыдно за мое поведение, я обречён продолжать действовать так из ревности до конца моей жизни. Ни один из этих способов не поможет нам стать друзьями с нашими прекрасными монстрами. Мы продолжим думать и действовать точно так же, укрепляя наши склонности и делая себя неоправданно жалкими. Это будет, как если мы нашли нежелательные семена в нашем саду и поливали и удобряли их, чтобы они взошли. Самая полезная альтернатива — объективно посмотреть на то, что происходит, и постараться чему-то научиться у своих привычек, чему-то, что позволит нам ясно увидеть, что дальше делать. Такой способ работы с нашими склонностями каждый день определенно принесет плоды, когда мы будем умирать. Перед смертью, во время умирания и после него люди предсказуемо переживают широкий диапазон сильных эмоций и то, как мы к ним относимся. Важно.